Жаворонки алоудидае – сильно сложенные птицы, отличающиеся большой головой, коротким клювом, длинными крыльями и короткими ногами с очень большим когтем на заднем пальце, оперение землистого цвета. Хотя жаворонки встречаются во всех странах света, но преимущественно живут на восточном материке. Место пребывания их служат открытые области, поля, пустыни, степи. Парочки одного вида живут в непосредственной близости друг от друга, и весной их совместное пение увеселяет во всякое время дня ухо путешественника. Все жаворонки, живущие на севере, принадлежат к перелетным или кочующим птицам, живущие же на юге к оседлым или бродячим. Далеко жаворонки не улетают. И то ненадолго. Это первые птицы, появляющиеся у нас весной, и остаются они у нас до глубокой осени. Жаворонки лучшие ходаки между воробьиными птицами. Хотя и полет их замечателен своим разнообразием. Спеша они летят чрезвычайно быстро. Во время же пения они, вспархивая разом, взвиваются к небу, описывая большую спираль. Оттуда они спускаются сначала медленно, а затем вдруг, сложив крылья, как камень, падают на землю. Органы внешних чувств у жаворонков развиты хорошо. Понятливость же, напротив, довольно слаба. Большинство жаворонков хорошие, а некоторые из них замечательные певцы. Песни их, хотя не богаты строфами, но чрезвычайно разнообразны. Сверх того, они обладают способностью подражать пению других птиц. Пища их состоит из насекомых, хлебных зерен и семян. Пьют жаворонки росу, сохранившуюся на листьях, и долгое время могут совершенно обходиться без воды. Гнезда вьют небрежно из стебельков и листьев, имеющих одинаковый с почвой цвет, и поэтому гнезда их трудно заметить. Всевозможные хищники, млекопитающие птицы, пресмыкающиеся, а также человек, являются врагами жаворонков, но быстрое размножение сохраняет их от полного истребления. Полевой жаворонок, вещевременник, арвенсис, отличается стройным телосложением, коротким клювом, острыми крыльями, тонкими ногами и короткими пальцами верхней части тела землиста бурого, а нижней рыжевато-белого цвета. Вся Европа от Норвегии и России и Средняя Азия служат родиной жаворонков, перекочевывающих на зиму в Северную Африку и Индию. Для нас полевой жаворонок является предвестником весны, так как он прилетает еще во время таяния снега, иногда в начале февраля. Эта птица не постоянная, а беспрестанно перебегает с места на место. С другими жаворонками полевой жаворонок живет в мире только во время перелета и на зимних квартирах. В Новой Зеландии, где жаворонки были акклиматизированы, они чрезвычайно размножились и изменили там свой образ жизни. Землевладельцы обвиняют их в сильном истреблении хлебных всходов. Пение же их настолько же ухудшилось, насколько увеличился их вред. Были попытки акклиматизировать этих птиц и в Америке, но не вполне удачные. Южная Европа, Средняя Азия и Север Африки служат местожительством короткопалого жаворонка Алауда врахидактула, предпочитающего самые пустынные местности, Каландра — Алауда каландра является превосходным певцом Южной Европы. Она отличается большим толстым клювом и длинными сильными ногами. В Западной Азии и Индии она заменяется сходным с нею степным жаворонком Алауда бимакулята, несколько меньших размеров. По образу жизни каландры мало отличаются от наших полевых жаворонков. Характерна их прямая походка и медленные, но сильные взмахи широких крыльев. Они замечательны также своим превосходным пением. Оно отличается разнообразием, полнотой и силой. В степях они в своей песне смешивают голоса всех живущих там видов жаворонков и передают их в обработанном виде. Подражательная способность этих жаворонков – Основано на редком даровании по произволу изменять свой голос. Впрочем, их превосходное пение слишком оглушительно для комнаты, так что в закрытом помещении его нельзя долго выносить. Любопытен способ поимки этих птиц в Испании. Некоторые ловцы несут пастушьи колокольчики, другие потайные фонари. Ловля происходит ночью, остальные... Ручные сетки. Жаворонки ослепляются светом фонарей, но, слыша звук колокольчиков, поддаются обману, полагая, что к ним приближается стадо скота. Прижавшись к земле, они спокойно ожидают приближения ловцов, которые захватывают их сетями или даже просто берут руками. В степях России и Сибири встречается более крупный вид белокрылый жаворонок, алауда сибирика, отличающийся темно-бурым оперением верхней и белым нижней части тела. В солончаковых азиатских степях вместе с каландрой живет также татарский или черный жаворонок, черный степной скворец Алауда татарика, одинаковой с ней величины. Одним из прелестнейших видов всего семейства – Должен считаться снежный, рогатый или альпийский жаворонок Отокорис Альпестрис, представитель рода ушастых жаворонков Отокорис. Это житель тундр, который в настоящее время гнездится там повсюду. Прежде он считался редкостью в Северо-Западной Европе, но в последнее полустолетие распространялся все более и более. И в настоящее время в Северной Скандинавии представляет собой обыкновенное явление. По образу жизни и привычка, снежный жаворонок во всех подробностях сходен с полевым. Питается растительными веществами, но главным образом комарами и их личинками, которыми так изобилуют наши тундры. Хохлатый жаворонок, вьюн, хохлатка, гадарита. Крестата является представителем особого рода, водится во всей Европе, кроме Крайнего Севера, а также в Азии и части Африки. Хохлатые жаворонки более степные животные, чем другие птицы, проникшие к нам с юго-востока. Наблюдение, будто бы они по преимуществу придерживаются широких шоссе и дорог, идущих с востока на запад и гнездятся поблизости их, Вполне справедливо, так как эти дороги отличаются тем же пустынным характером, что и монгольские степи, являющиеся их первоначальной родиной, эти иноземные, прыгающие вдоль проезжих дорог птицы, своим своеобразным голосом и оперением обратили на себя внимание народа. Так тюрингские крестьяне утверждают, что хохлатые жаворонки проникли туда, Во время войны 1813 года, вслед за русскими войсками, на юге Испании хохлатку заменяет лавровый жаворонок Галарита тхекаэ, отличающийся более длинным хохолком и более коротким клювом. Кроме времени размножения, хохлатки – тихие, спокойные птицы, заметные только от того, что встречаются повсюду, во всех отношениях. Эта птица непритязательная. Пение ее, хотя уступает пению лесного жаворонка и других его родственников, но все же имеет свои преимущества. Голос ее мягок, жалобен и серебрист. Гнезда вьет в полях, виноградниках, садах, нередко чрезвычайно близко от жилых помещений. Хохладки мало ловятся для кухни и редко содержатся в клетках. Лесной жаворонок или юла, галерита арбореа – самый красивый вид этого семейства. Верхняя часть его тела бледно-ржаво-бурого цвета, нижняя – беловато-ржавого. Это прелестные маленькие птички водятся во всей Европе, начиная от Швеции и в Западной Азии. Излюбленным местом их жительства являются дикие пустоши и лесистые местности. После насиживания они переселяются со своими птенцами на скошенные луга, а во время перелета опускаются на паровые поля и жневья ровных местностей. Возвращаются из своих войны лесные жаворонки очень рано, во второй половине февраля. По своему нраву, Это прелестное существо с быстрыми, ловкими движениями, доверчивое там, где его щадят, и пугливое и осторожное, когда его преследуют. Самое прекрасное из свойств лесного жаворонка — его превосходное пение. В этом отношении он, хотя не может равняться с соловьем, но, тем не менее, часто заменяет последнего. Соловьиная песнь льется лишь в продолжение двух месяцев. Лесной же жаворонок поет, начиная с марта до августа, а после линяния еще в последней половине сентября и в первой половине октября. Кроме того, его чудная песнь оживляет бедные пустынные местности и горы, где живет вообще очень мало хороших певцов. К сожалению, птицы эти не увеличиваются в числе, как полевые и хохлатые жаборонки. Наоборот, численность их скорее уменьшается, и при том без всякой видимой причины. Африканский жаборонок, Амоманес десерт, водится в Северной и Северо-Восточной Африке, Западной Азии и Средней Индии. В Африке водится, кроме того, песчаный жаборонок, Амоманес кинкитура, несколько меньше предыдущего. Эта своеобразная птица избегает населенных и обработанных местностей и живет лишь там, где сухой песок уничтожает всякие следы живительной силы влаги. В песке он скрывается от взора врагов, там же находит и свою пищу. Словом, пустыня — его стихия. Длинногие жаворонки, алаэмон — стройное создание с узким, сильно изогнутым клювом и широкими длинными крыльями. Дугоклювого жаворонка «Алаэмон-де-Понтии» можно считать переходной ступенью от этих жаворонков к полевым. Он живет в Сахаре и лишь случайно попадается в Южной Франции. Сахарский жаворонок алаэмон дезерторум распространен в Северной Африке и Передней Азии – Оперение его сверху красновато-желтого цвета, а снизу белого. По своему поведению сахарский жаворонок является как бы соединительным звеном между своими более близкими родственниками и бегунками – курсориус. Летают они легко, часто поряд, но чаще всего летят совершенно прямо. Поднимаются на воздух немедленно, как прочие жаворонки – но возносится в вышину частыми взмахами крыльев и очень быстро».